Глава шестая. Полковник оказался прав. Связи здесь нет, от слова совсем. Ладно, идем дальше. С помощью сумеречного зрения я осмотрел стены тоннеля и нашел детали магической ловушки. Судя по конструкции, она срабатывает, когда хоть один человек пересекает контур — Расположение обугленных тел дало понять, что пламя распространяется в обе стороны от ловушки метров на десять, не меньше. Сначала я собирался облачиться в доспех и рубануть по элементам ловушки громовержцем, но не было никаких гарантий, что ловушка при этом не сработает в последний раз, а защита выдержит. Тот, кто устанавливал эту западню, вряд ли рассчитывал на вторжение паладина. Но береженного бог бережет. Велел бойцам отойти назад за ближайший поворот, а сам достал из рюкзака бластер, вставил батарею и пальнул по одному из элементов невидимой конструкции. Мои опасения, что ловушка настроена на срабатывание в случае ее повреждения, оказались не напрасны. Волна огня рванула в нашу сторону. Хорошо, что мы отошли больше, чем на 20 метров. Получил легкий ожог тылы кисти, так как закрывал лицо рукой. Еще немного, и на мне бы вспыхнула одежда. Сумеречное зрение использовал, когда пламя исчезло. Ловушка оказалась полностью разрушенной. Есть вариант, что охране поступит сигнал о ее разрушении. Нам надо поторопиться. Ну что, Паша-паладин, настал час испытаний? Я достал кейс, открыл его. Ах да, немного лишней одежды надо скинуть». Ведь собирался продумать вариант, на который можно напяливать чудо-броню, не раздеваясь. Пожалуй, попробую прямо сейчас поэкспериментировать. Снял с себя портупею, разгрузку, сложил в рюкзак ппшки и дополнительные пистолеты. Вынул из кармана даже ключи от машины. Ну, с богом!» Осторожно коснулся мерцающих в темноте голубых кристаллов, и сияющая броня в грациозном танце устремилась ко мне, занимая положенные места на теле. А вроде ничего, даже нигде не жмет. Хотя есть децел, надо было еще и ремень вытащить. Фигня, терпимо. Мечи на пояс, бластер в руки, идем дальше». «Нацепить рюкзак на спину так и не получилось. Ширина этой самой спины за счет брони стала раза в полтора больше. Бросить я эти вещи тоже не могу». Закинул лямку на одно плечо и потопал дальше. Разгромил еще пару ловушек по пути, когда пещера начала опускаться вниз, и мы попали в центральный канализационный коллектор. Не скажу, что я специалист в этой области, но общий вид, а главное — запах, давали понять, что это именно он. Странно, что этой несусветной вони я не почувствовал еще в пещере. Ответ на этот вопрос нашелся быстро. В потолке вращались два вентилятора. Их мощности хватало и на то, чтобы засасывать воздух из пещеры. Поэтому я и не почувствовал. Никакой беготни и криков слышно не было. «Может, они и не в курсе, что мы у них под носом?» «Ага, точнее, будет сказать, что мы под задницей, буквально дышим в нее». «Теперь надо найти путь, ведущий прямо к заднице». Вдоль одной из стен шел бетонный парапет. По нему я и направился, жестом позвав за собой небольшой отряд. По пути вспоминал советы отца, как сберечь силы и увеличить мощность удара божественным светом. Скоро это понадобится. По другую сторону коллектора обнаружилась железная лестница вверх. Похоже, это единственный выход. За то недолгое время, что мы провели здесь, настолько впитали в себя этот гнусный запах, что нас по нему будет нетрудно найти. Ничего удивительного, что я уперся в запертую железную дверь, причем на засов и с той стороны. Но есть и приятная новость. Дверь открывалась внутрь, и мне удалось ухватиться за край полотна. «Моя крушит!» — рыкнул я излюбленную фразу Халка и тупо вырвал дверь из проема, вместе с косяком. Бойцы вовремя успели вжаться в стену. Дверь грохнула об перила, сделала сальто и плюхнулась в нечистоты. Очень надеюсь, что грохот от моего действия заглушили взрывы снарядов и ракет, которыми продолжали обильно посыпать замок. Дальше шел темный служебный коридор, который я в первую очередь просканировал сумеречным зрением. Хорошо, хоть здесь ловушек не соорудили. Несколько дверей по правой стороне были не заперты, но там не было ничего интересного. Инструменты и рабочая одежда. В конце коридора еще одна дверь, оказалась не заперта. Прежде чем ее открыть, я нащупал рукоятки мечей, приготовившись их выхватить в любой момент. Только сейчас пришло полное осознание, в какую драконью задницу я собираюсь влезть. А что не так? Какую часть организма я должен встретить, влезая в гнездо снизу? То-то и оно. И первый геморрой я встретил сразу за дверью. По коридору подземелья мне навстречу шли по своим делам два темных. Под глубоко надвинутыми капюшонами их глаза вспыхнули красным. Мой внешний вид не оставлял сомнения, что перед ними враг. Четыре руки выброшены вперед, запуская в меня поток тьмы. Дальше мои действия были чисто интуитивными. Я выхватил мечи и скрестил клинки перед собой. По-моему, видел этот жест в каком-то фильме. Или в игре. Главное, что это сработало. Громовержцы вспыхнули золотым и голубым светом, воздвигнув передо мной защитный купол. Черный поток разбился об него, как волна скалы. Я подождал, когда поток иссякнет, и немедленно проверил действенность советов отца. Мощный световой поток прожег тоннель в теле первого мага, а спустя секунду и второго — Я при этом даже не успел прочитать молитву, только подумал об этом. А что, так можно было? Этот лайфхак реально работает? Судя по результатам, у меня нет повода усомниться. Расскажу об этом отцу при следующей встрече. «Шустро ты их», — констатировал Саня, осматривая два трупа в коридоре. «Сам в шоке. Бросил я и уже собирался направиться туда, откуда шли эти двое». «Незнакомые рожи. Раньше не встречал», — сказал он, скинув с них капюшоны. И «Очень молодые. Даже моложе нас». «Лет шестнадцать, не больше», — кивнул я, остановившись возле трупов. «Похоже, их учили темному ремеслу с детства». Уверен, эти гады серьезно готовились к перевороту много лет. «Хрен с ними. Давай осмотрим подземелье. Может, здесь находится какая-нибудь хрень, которая генерирует щит» а я почему то представлял себе конструкцию из крупных кристаллов под крышей самой высокой башни возразил платов все может быть может ты и прав но мне кажется что темная энергия должна идти снизу и в подземельях ее легче аккумулировать ну давай проверим пожал он плечами откуда начнем пока вы трендите мы бы уж весь коридор прочесали возмущенно встрял андрей «Ты прав, погнали», — согласился я и быстрым шагом направился туда, откуда вышли юные маги. Вполне возможно, что они как раз проверяли состояние, накапливающее энергию установки. На ходу я активировал защиту доспеха, света от которой хватало на освещение коридора. Влитая в мечи сила добавила яркости. Стены замка продолжали содрогаться под натиском артиллерии. Поэтому я смело выносила все двери с ноги, по пути прибив одной дверью пару подсобных рабочих, которые магами точно не являлись. Ну, невелика потеря для человечества. Оказались не в то время, не в том месте. Мне некогда фильтровать. Один хрен, если бы авиабомбы справились со своей задачей, здесь не выжил бы никто. Это я так себя утешаю, да». За очередным изгибом обнаружилась толстая решетка, которая перегораживала коридор. Надпись на табличке «Посторонним вход воспрещен» укрепила уверенность, что мы на верном пути. Эх, чучело я. Надо было обшманать юнцов. Наверняка у них ключи были при себе. Ладно, будем по-босяцки. Я влил достаточно энергии в ногу, чтобы она стала прочнее стенобитного орудия и зарядил в решетчатую дверь смачного пентеля, после которого она с диким лязгом полетела по коридору. А вот тут-то как раз и сработала магическая ловушка. Метрах в десяти впереди на стенах появились мерцающие огоньки, которые я смог увидеть с помощью сумеречного зрения. Да, не совсем вовремя, но догадался это сделать. «Все быстро прячьтесь за меня!» — выпалил я, добавил энергии в клинки и скрестил их перед собой. Волна адского пламени с ревом ринулась нам навстречу. Семь человек позади меня вжались в мою спину и друг в друга. Бурлящий огонь врезался в защитный купол и, обойдя нашу группу, пролетел еще несколько метров, после чего исчез так же быстро, как появился». Мощь устройства я сразу оценил по тому, как подсела моя внутренняя батарейка. Сразу начал медитировать, собирая из воздуха потоки силы. После срабатывания ловушки их было предостаточно. «Уф, хорошо, что я надел подгузники!» — воскликнул Андрей. «Пронесло!» «Чё, полный навалял?» — ехидно подколол один из бойцов Платова. «Кажется, это был Серега». «Ага, в твои штанишки все сгрузил. Разве не чувствуешь, как хлюпает? Наслаждайся!» «Прекратить!» — рыкнул я, пока не договорились до мордобоя. «Всем это идти назад. Ловушка многоразовая. Буду зачищать». «Тупая ловушка», — услышал я удаляющийся голос Антона. На железную дверь среагировала. «Где это видано?» «Правильное замечание». Скорее всего, все ловушки, встреченные нами, установлены очень давно. Темные не стали бы использовать огненную стихию, а поставили бы то, что им ближе. Скорее всего, прежний хозяин замка не был темным. По крайней мере, сначала не был. Друзья отошли за поворот. Я встал рядом с ними так, чтобы видеть элементы ловушки на стенах, и пальнул из бластера, сразу отпрыгнув в сторону. Волна огня прокатилась мимо нас, растаяла. Перед тем, как идти дальше, я решил проверить. Оказалось, что в этот раз она сгорела не вся. На другой стене элементы остались. Что-то новенькое. Еще один выстрел вызвал уже гораздо меньший поток пламени, однако достаточный, чтобы превратить человека в шашлындос. — А вот теперь чисто, — сказал я после очередного осмотра коридора. — Идем. Коридор плавно изгибался влево. В голове возникла ассоциация с Чернобылем, будто мы идем по подвалу вокруг реактора. Когда описали дугу в 180 градусов, уперлись в массивную бронированную дверь. Такую и Халк не вырвал бы, но это не точно. Подцепить пальцами край не получилось, все подогнано слишком плотно. Дернуть за ручку — не вариант. По внешнему виду уже понятно, что я просто ее оторву. Сквозь толстый лист металла я смог разглядеть магическую конструкцию замка. Никаким обычным ключом это открыть невозможно. Антоха со своими отмычками тут бесполезен. Скорее всего, для срабатывания замка нужен какой-нибудь артефакт. Зря я все-таки не обыскал тех засранцев. Может, стоит вернуться? Или послать туда ребят? Не, я буду переживать за них. О, кстати, есть одна идея. Ну а вдруг? Небольшая ямка в накладке двери навеяла попробовать возникшую гипотезу. Достать амулет из-под доспеха, не снимая последнего, оказалось не так легко, но возможно. Ну да, точно. Ямка в точности повторяла контур и форму светящегося желтого амулета. Он лег в нее, как домой зашел. Забронированным полотном двери что-то зажужжало, лязгнуло, и она самостоятельно и неторопливо открылась нараспашку. Отправив амулет на место, я перешагнул порог. В этом коридоре было значительно теплее, чем в основном подземелье. Ассоциация с атомным реактором казалась все более реальной. Шагов через двадцать мы наткнулись на вторую такую же дверь, как та, что закрылась за нами автоматически — На накладке такая же ямка. Надо было амулет в карман положить, что ли, хотя не уверен, что он тут имеется. Снова пыхтя вытащил его из-за пазухи и открыл дверь. Сразу за дверью был сваренный стальных прутьев балкон, который шел по периметру натурального реактора, только не атомного. Цилиндрическое помещение было метров двадцать в диаметре, уходило метров на двадцать вверх и не меньше сотни вниз. От балкона с трех сторон шли мостики к центральной площадке. Из ее центра вверх уходила полутораметровая труба, а площадке вниз тянулись горлянды мерцающих кристаллов. Разобрать их цвет было невозможно. Они светились, как раскаленные угли, а в самой каверне было очень жарко. Прямо инферно какое-то. «Охренеть!» пролепетала Кэт, уставившись на несметное количество уходивших вниз горлянд. «И что с этим делать?» «Если попробовать взорвать кристаллы», — задумчиво произнес Антон, «тут вместо горы ворота в ад откроются. От нас даже пыли не останется». «Скорее всего, — согласился я, вспоминая последствия уничтожения магических ловушек. Только те кристаллы этим и в подметке не годились». «А количество? Их же тут тысячи!» «Похоже, правы оказались и я, и Платов. Здесь аккумулируется энергия и подается наверх, кристаллом, генерирующим защитный экран замка». «Думаешь, попробовать нарушить их взаимосвязь?» — спросил Саня. «Именно так», — кивнул я. «Если прервать подачу энергии наверх, она там быстро закончится, и артиллерия расхреначит замок». «Оставив нас здесь навечно?» — дрогнувшим голосом уточнил Кэт. «Не надо паники раньше времени», — попытался я ее успокоить. «Тот лес, по которому мы сюда пришли, находится довольно глубоко, вряд ли его завалит. По нему и уйдем». «А не боишься, что, когда попытаешься повредить проводник, здесь все рванет?» — наседал Антон. «Такая вероятность есть», — согласился я. Но ты, наверное, плохо слушал лекции по аккумуляции энергии у Ретигера. Если отрубить источник от излучателя, то они оба должны инактивироваться. Разве не так? А, точно, припоминаю. В меня на той лекции Гудович чем-то пулял. Наверное, и не осела, Подвела идеальная память. И почему ты об этом не рассказывал? Искренне удивился я. Мы бы уже давно рыло ему начистили. «Ага, его половина Академии сторонится. Нахрена лишние проблемы искать? Мы же на учебе не постоянно вместе ходим. А с этим бугоем точно не сдюжу». «Тихо!» — оборвал я его, услышав позади знакомый звук. Это срабатывал механизм, закрывшийся за нашей спиной двери. Я распихал друзей в стороны и влил силу в клинки. «Похоже, кто-то решил проверить, что здесь происходит». Наверняка нашли трупы убитых мной юнцов и, соответственно, выбитые двери. Надо было все-таки спрятать тела в первой же подсобке. Дверь медленно открылась, я сделал резкий выпад пылающим громоверцем, насадив мага, как шашлык на шампур. Тот даже охнуть не успел. Как только я стряхнул бездыханное тело с клинка, увидел, как в меня устремились потоки черного пламени — Я скрестил мечи перед собой и пошел вперед, оттесняя сгущающуюся тьму назад по коридору. Сквозь просветы между черными завихрениями я увидел испуганные лица еще двух магов. Они начали отходить назад, но дверь-то за ними закрылась. Кто-то должен прекратить атаку и открыть ее, иначе не уйти. А в том, что к ним подкрадывается северный пушистый зверек, они уже не сомневались. Маги уперлись спинами в двери, из последних сил стараясь хоть как-то меня достать. Сделав еще несколько шагов, я впечатал их защитным куполом в бронированную дверь, потом разъединил клинки и снес им головы. Брызнув напоследок в потолок черной кровью, два тела осели на пол. Я уже было вздохнул с облегчением, но дверь начала открываться. «Твою же мать, да сколько же вас там!» Приготовился атаковать следующего искателя смерти, но вместо этого начал махать мечами, отбиваясь от летящих в меня черных сгустков, которые быстро превратились в сплошной поток. Пришлось немного отступить назад и снова скрестить клинки. Один сгусток чувствительно бахнул по левому плечу, но доспех справился, померкнув на пару секунд. «Броня отличная, но возможности ее не безграничны». Надо было потренироваться вливать дополнительную силу в доспех. Поток энергии тьмы усиливался и начал оттеснять меня назад. Щит отнимал слишком много энергии, но я не мог даже шага вперед сделать. Этот противник оказался намного сильнее предшественников. Для укрепления щита я начал молиться, как учил меня отец. Мой язычный голос отражался от стен. Из-за дверей прилетел злорадный хохот. «Ты лучше заупакуй и спой сразу, паладин. Или песню про зайцев. Сейчас актуальнее будет». «Ага, сейчас. Выпендривайся дальше, а мои старания уже вознаграждены». Кроме золотиста-голубого, клинки объяло еще и белое свечение, заставив их сиять гораздо ярче. «Ох ты, ох ты, разошелся, солист Большого театра! Так и до премии «Золотой патефон» недалеко, Шаляпин». С одной стороны, очень хотелось посмотреть в глаза этого юмориста. Хотя, насколько я знаю, после усыкновения головы цвет радужки не меняется, только размер зрачка. А золотой патефон — хорошая мысль. Надо еще поднажать.